ХИМИОТЕРАПИЯ Домой меня привезли где-то в районе обеда. Супруг торжественно уложил меня на диван и сказал: "Мы все убрали". "Замечательно", сказала я. "Может, поспишь?" поинтересовался муж. Я поняла, что ему не терпится удрать на работу, и кивнула. "Правильная мысль. Я очень устала". Александр Иванович мигом убежал. Я осталась одна и незамедлительно принялась изучать обстановку. Меня не было в родных пенатах три месяца, и с первого взгляда стало понятно, что без хозяйки все пришло в упадок. Правда, муж и дети старались как могли. Зеркало в ванной, покрыто грязными разводами, по нему явно водили мокрой тряпкой. Раковину отмыли до блеска, но краны покрыты мутным налетом. Середина гостиной сияет чистотой, а под диваном и креслами серым одеялом лежит пыль. Пуделиха выглядит как худой валенок, кошка потускнела, а тефлоновые сковородки кто-то от души поскреб железной мочалкой. Надо засучив рукава, приниматься за работу. Я распахнула холодильник и покачала головой. Все полки пусты. Только на одной лежит яйцо шоколадное. Kinder-сюрприз. Захлопнув дверцу, я увидела на подоконнике гору пустых лоточков. Очевидно, мои домашние питались только быстрорастворимой бурдой. Сдерживая гнев, я позвонила мужу и спросила: "Папа, а где продукты?" Повисло молчание. Потом Александр Иванович воскликнул: Господи, я так и знал, что мы не обо всём вспомнили. Ситуация напоминала известный анекдот про молодых родителей, которые приходят к педиатру и жалуются: "Мы моем ребенка каждый день, гуляем с ним, читаем ему книги, а малыш от чего-то худеет". "Сколько раз в день кормите младенца?" поинтересовался доктор. Муж повернулся к жене и сукоризной воскликнул: Ведь говорил же, мы что-то забываем. Повздыхав, я вытащила сумку на колесиках и потопала на рынок. Вообще-то он был в двух шагах. Еще в апреле я долетала до торговых рядов в одно мгновение. Но в тот день ползла больше часа. Поверьте, это оказалось большим испытанием. Во-первых, я, коренная москвичка, всю жизнь живущая в мегаполисе, Испугалась толпы. Люди неслись, не глядя по сторонам, толкались, забывали извиниться и летели дальше. Я брела, прикрывая левую часть груди рукой, опасаясь, что кто-нибудь заденет меня. Не дай бог шов разойдется. Нет, он, конечно, не может разойтись, но вдруг. Затем были во-вторых, в третьих Очень скоро мне стало понятна фраза Игоря Анатольевича про иное качество жизни. Кое-какие действия, ранее совершаемые с лёгкостью, теперь давались мне с трудом. Ну, например, достала я бельё из стиральной машины. А как повесить его на верёвку? Правая рука великолепно поднимается. Левой же, той, где подмышкой удалили лимфатический узел, я шевелю с трудом. И могу поднять ее лишь до линии плеча. Начинаю готовить суп, беру картошку, как обычно держу ее левой рукой, правой принимаюсь резать и останавливаюсь. Кто бы мне объяснил, почему сводит судорогой левую лопатку? Выжечь половую тряпку, взять указку в левую руку и поднять ее к доске. Самостоятельно уложить волосы при помощи фена и круглой щетки. Простые, элементарные действия превратились в проблему. Было два выхода из ситуации: тихо плакать в углу или разрабатывать руку. Мне больше пришелся по душе второй. В больнице при выписке Доктор дал мне листок со специальным комплексом гимнастики, и я стала три раза в день выполнять все упражнения. А еще старательно использовала левую руку при любом случае. Хочу причесаться правой рукой? Нет, грушенька. Сначала возьми расческу в левую и пару раз проведи ею по волосам. Глажу белье И нет, нет, да перехвачу утюг плохо работающей лапкой. Главное преодолеть искушение позвать кого-либо на помощь. Та же Манюня без списка могла развесить чистые пододеяльники. Но я понимала: если пожалею себя, так и останусь косорукой. Месяцев через девять после операции рука начала двигаться как прежде, и я ощутила себя Ильёй Муромцем, который отрубил одну голову противному змею. Справиться со второй башкой оказалось труднее. После приезда домой я сделала неприятное открытие. Левая сторона моего тела, там, где теперь находился длинный шов и подмышка, начисто потеряли чувствительность. Вроде ерунда, но очень неприятно. Врачи пообещали, что через год нервные окончания восстановятся. Но ко мне привычные ощущения вернулись лишь через семь лет. И то не до конца. Самое обидное, что вы никак не способны повлиять на этот процесс. Руку можно разработать, а чувствительность нет. Но человек умеет ко всему приспособиться, привыкнуть. Поэтому я сказала себе: люди учатся плясать на протезах, встают после тяжелейших травм на ноги. Чем я хуже? У меня крохотная проблемка. Если я не могу ее решить, буду просто с ней жить. Одни мои приятели косолапые, другие сутулые, третьи не имеют музыкального слуха. А у меня онемела левая сторона тела. Где проблема? Зато есть и хорошая новость. Я теперь предсказываю погоду лучше барометра. Над головой светит солнце, на голубом небе ни не облачка. Гидрометцентр пообещал прекрасный денек Но я непременно прихвачу, уходя из дома, зонтик. Мой личный метеоролог Шов всегда начинает тихо ныть перед дождем или снегопадом. Ни разу не подвел меня и не ошибся. Кроме онемения части тела, возникла еще одна не очень-то приятная проблема. У меня начался так называемый ураганный климакс. Рано или поздно любая женщина сталкивается с возрастными гормональными изменениями. И как правило, большинство входит в эту фазу постепенно. С теми же, кому удалили придатки, все происходит иначе. Утром тебе сделали операцию, а на следующий день на голову всей своей тушей наваливается климакс. Сейчас врачи активно используют гормонотерапию, и можно, принимая подобранные эндокринологом препараты, отодвинуть наступление менопаузы на далекий срок. Но эстроген провоцирует онкологию. Поэтому в моем случае никаких антиклимактерических медикаментах речи не шло. Порой мне кажется, что статьи, посвященные женскому здоровью, в большинстве печатных изданий и в интернете вояют ближайшие родственницы Марины, оравшей на кушетке в процедурном кабинете, пока Игорь Анатольевич стоял у шкафчика. Пожалуйста, не верьте словам Жуткие приливы, потеря сознания от головокружения, резкая прибавка в весе и тому подобное. Да, бывают случаи тяжело протекающего патологического климакса, так называемого климактерического синдрома. Но ни с одной из моих многочисленных знакомых ничего непереносимого не происходило. Вероятно, вы ощутите некий дискомфорт Временами вам будет становиться душно или наоборот холодно. Нет ни малейшего повода впадать в панику по этой причине. Откройте окно или выпейте горячего чаю. Одевайтесь соответственно погоде. Не кутайтесь в шубы, шарфы и шапки, если на улице всего 0 градусов. Скорректируйте питание. Замените макароны и картошку на легкие овощи. И всегда ешьте меньше на одну котлету, чем хочется. Очень хорошо помогает сбросить лишний вес простая уловка. Урежьте все порции наполовину. Допустим, утром завтракали двумя бутербродами с ветчиной и клали в чай четыре куска сахара. Оставляете один сэндвич и две ложечки песка. На обед ели суп второе компот? Выбираем одно блюдо. А вместо сладкого напитка пьем минералку. Это не диета. Уменьшение объема еды вреда вашему здоровью не нанесет. Позднее, когда поведу речь о гормонотерапии, я непременно вернусь к проблеме лишнего веса. Но если вам не назначили лекарств, провоцирующих набор килограммов, простого урезания порций вполне хватит. Поверьте, климакс совсем не страшен. С ним можно договориться. В статьях, посвященных климаксу, как правило, делается упор на отрицательные стороны этого естественного явления. В них говорится, что женщины, чей гормональный фон угасает, подвержены остеопорозу. Грубо говоря, они чаще ломают руки ноги. У них возрастает риск инфаркта, появляется плаксивость, истеричность, быстро стареет кожа. Дорогие мои, Старости избежать нельзя, но ее, во-первых, можно отодвинуть, а во-вторых, сделать деятельной и вполне счастливой. Прием витаминов и занятия спортом избавят от проблемы остеопороза. Опять же, физкультура, правильное питание без большого количества животных жиров и капсулы рыбьего жира резко сократят риск возникновения кардиологических проблем. Истерические реакции хорошо лечатся длительными пешими прогулками или фитнесом. Припадки раздражительности отлично гасят холодные обливания. Опрокинула на себя утром тазик ледяной воды, энергично растерлась полотенцем, съела на завтрак овсянку, запила зеленым чаем, приняла витамины и на работу. Пообедала овощами с рыбой, два раза в неделю сходила в спортзал поужинала куриной грудкой, приготовленной на пару, закусила черносливом и спать. Через пару месяцев вы забудете про климакс. А вот если будете лопать пиццу, колбасу, макароны со сливочным соусом, валяться часами на диване у телека и капризничать по любому поводу, то у вас и в 30 лет начнутся остеопороз, проблемы с сердцем, сосудами и лишним весом. С климаксом можно справиться. Главное не ныть, а бороться с ним. Все зависит только от вас. Ваша подруга-одногодка весела, стройна, полна энергии и строит долгосрочные планы, а вы еле-еле таскаете ноги, обливаетесь потом, а через секунду трясетесь от холода? Диета, спорт и приказ самой себе не смей унывать» приведут вас в норму. Не хотите отказываться от сладкого, жирного и заниматься физкультурой? Ваше право. Но тогда не стоит завидовать подруге, которая выбрала иной путь. До 40 лет мы имеем здоровье и внешность, дарованное нам природой. А после получаем то, что заслужили. Хорошая новость. В любом возрасте не поздно начинать работать над собой. И, кстати, тем, кто находится в климактерической фазе, Можно не предохраняться от нежелательной беременности. Ваши сексуальные отношения станут более раскованными. Не надо бояться климакса. Он не ужасен. Это просто новая фаза жизни. Впереди еще много лет радости и счастья. Если будете ждать именно радости и счастья, они к вам и придут. Настроитесь на тоску и горе получите их. Всё зависит только от вас, и ни от кого более. Человек кузнец своего счастья, но человек и капец своего счастья. Первую химиотерапию мне, как я уже писала, провели в 62 больнице, и никаких неприятных ощущений она не вызвала. Следующие курсы предстояло проходить в районном диспансере. В год, когда я лечилась, Это заведение находилось на улице Лизы Чайкиной. Потом оно переехало в новое здание, и адреса его я не знаю и не хочу узнавать. А еще я надеюсь, что за более чем 10 лет, прошедшие после того, как я посещала это отвратительное место, там произошли изменения к лучшему. Вдруг поменялось начальство, и вместе с прежним ушли злые пофигистки и равнодушные врачи. Может, уволили гардеробщицу, которая швыряла посетителям пальто и возмущалась. Чего таскаетесь? Помирать пора, а они ходят и ходят, посидеть спокойно не дают. Обстановка в 1998 году в этом лечебном учреждении была гнетущая. Врачи злые, как Хотела сказать, собаки, но остановилась. Поверьте, таких злобных псов на свете нет. Ежу понятно, что в онкологический диспансер, а тем более на уколы химии, не станут ходить симулянты. На мой взгляд, к людям, тихо сидевшим в километровых очередях, можно проявить каплю пусть несочувствия, хотя бы терпения. Но нет. Бабы в белых халатах кривились, на их лицах явно читалось, чего заявились. Оказавшись впервые в длинном хвосте у кабинета химика, я очень удивилась, когда часов в одиннадцать утра дверь распахнулась, вышла толстая тетка в мятом халате, оглядела ряды ждущих приема людей, гаркнула: "Скоро приду!" и исчезла за поворотом коридора. Через полчаса я стала проявлять беспокойство, но более опытные больные мигом ввели меня в курс дела. «А на чаю ушла пить, прошелестела бабуля в платочке. Через час вернется!» Хорошо бы всех приняла, а то ехать далеко, сил никаких нет. Надо пойти к главврачу и рассказать о безобразии, возмутилась я. А то он не знает, вздохнула старушка. Сиди уж, дочка, а то еще обозлится змеюка и выгонит нас. «Право не имеет, воскликнула я. Бабуля махнула рукой. Молодая ты. Скажет, что в аптеке ампулы кончились, и всё. Нет уж. Нам только терпеть осталось. Терпеть надо было и в процедурном кабинете. Медсестра, увидев меня на пороге, орала. Живо повернулась задом. Там людей полно. Укола вкатывала, не давая пациентам лечь. Через секунду начиналась дикая боль. Ногу сводила, и я, еле-еле ковыляя, выпадала в коридор. Вскоре мне стало ясно. Если я вижу в диспансере сильно хромающего человека, он бредет из процедурного кабинета. Не лучше обстояло дело и в лаборатории. У онкологических больных в процессе химии надо тщательно следить за уровнем лейкоцитов в крови. Если он падает, уколы прекращают. Я естественно аккуратно сдавала анализы. Но вдруг мне стало плохо, и Оксана, качая головой, предположила: "Наверное, лейкоциты обвалились. Сходи еще раз на анализ". Я послушно сбегала в лабораторию, получила выговор за то, что явилась не в срок, и бумажку, из которой явствовала. У меня полный порядок, кровь как у космонавта. Но Оксана, повертев квиток в руках, отвезла меня к себе в больницу. И там выяснилось: лейкоциты просто на нуле. Очевидно, сотрудницы лаборатории перепутали пробирки. Или вообще не захотели с анализом возиться, написали цифры, взяв их из воздуха. Химиотерапия самое неприятное, что пришлось мне испытать во время лечения. Тошнило меня ужасно от всего. Любая еда вызывала судороги. Запах жареной картошки доводил почти до обморока. Вид фруктов заставлял птицы лететь к унитазу. Я пожаловалась врачу химиотерапевту. Та презрительно прищурилась. Скажите, пожалуйста, какая нежная. От уколов циклофосфана ей плохо. Нечего выдумывать. Небось, бось, хотите. А что это такое? поинтересовалась я. Лекарство от тошноты, свысока бросила врачиха. Вам оно не положено. Их дают только тем, кому на самом деле плохо. А вы притворяетесь. Я знаю, от циклофосфана так не тошнит. Но мне было дико плохо. И Александр Иванович ухитрился где-то достать тот самый заафран. Стало чуть полегче. В разгар лечения я как-то зашла в магазин Сад и огород. Уж не помню, что меня туда привело. Кажется, моя дочка Маня собралась пересаживать пальму, и я отправилась за землёй. Первое, на что наткнулись глаза в торговом зале. Был мешок с надписью Циклофосфан. Яд для борьбы с садовыми грызунами. Я пощупала бумажную упаковку и усмехнулась. Значит, меня травят как крысу. Потом я сильно простудилась, не смогла вовремя прийти на укол. Химиотерапевт наорала на меня так, что я чуть не упала в обморок. Узнав об этом, Оксана, где-то добыв все лекарства, заявила: "Пошли они нафиг сволочи! сама тебе курс проведу". И тут я сделала потрясающее открытие. Оказывается, если циклофосфан вводит медленно и лежащему пациенту, Укол не превращается в мучение. Ногу не сводит. Сразу хочу предупредить. Каждый человек реагирует на химию индивидуально. Лично меня всегда тошнит от волнения, испуга или телесного дискомфорта. Есть люди, которые после хорошей нервной встряски несутся к холодильнику и принимаются сметать продукты с полок. Так сказать, заедают стресс. Я принадлежу к другой категории, поэтому ничего удивительного в моей реакции на химию не было. Вполне вероятно, что вы перенесете инъекции легко. И, пожалуйста, не прерывайте самостоятельный курс. Давайте попытаюсь объяснить вам, что такое химиотерапия, по какой причине ее проводят и почему она необходима. Подчас хирургу не удается убрать все раковые клетки. Некоторая часть может отделиться от злокачественной опухоли, и кровь разнесет их по организму. Ну и что получится, когда они окажутся в каком-нибудь здоровом органе? Там появится новая опухоль. Образуются так называемые метастазы. А химия убивает эти клетки. Вот почему ни в коем случае нельзя отказываться от лечения химическими препаратами. Они ваш шанс на полное выздоровление. Не бывает стопроцентно безопасного лечения. Даже применение простых капель от насморка может вызвать осложнение. При всей своей необходимости, химиотерапия способна не очень хорошо подействовать на ваш организм. Почему это происходит? Раковая клетка похожа на здоровую. Процессы, происходящие в той и в другой схожи. Просто первые слегка изменились. У них сломался механизм, контролирующий рост. Но вот вам хорошая новость. Раковые клетки меньше способны к восстановлению. Когда ученые узнали об этой особенности, и появился метод химиотерапии. Больному делают курс уколов. Потом следует перерыв. Циклы инъекций хватает, чтобы убить плохие и не очень сильно повредить здоровые клетки. Мы ведь уже знаем, что они схожи, поэтому часть правильных погибает вместе с неправильными. После отдыха следует новый курс. За пару-тройку недель раковые мутанты, потерявшие из-за своей злокачественности способность быстро восстанавливаться, погибают от первой дозы. А те, что все же сумели выжить, уничтожаются новой порцией химии. Здоровая же часть вашего организма успевает за время отдыха окрепнуть. Лечение продолжают до тех пор, пока не погибнут все раковые клетки. Но химия, грубо говоря, яд, поэтому вам не очень комфортно. Сколько предстоит циклов? Какое лекарство будет применено? решает врач. То, что колют одному больному, категорически может не подойти другому. Почему применяют препараты травмирующие здоровые органы? На данном этапе это самое лучшее, что придумано для борьбы с онкологией. И могу вас успокоить. После того, как все курсы завершатся, вы будете себя прекрасно чувствовать. Но в процессе лечения возникают некоторые побочные эффекты. Тошнота является одним из наиболее частых последствий. И учтите, пожалуйста, что меня лечили в 1998-1999 годах. А с тех пор много воды утекло. Химия стала иной. Теперь она менее травматична и, как я слышала, доставляет минимум неудобств. На самом деле, и с тошнотой вполне можно справиться. Те женщины, у которых был токсикоз, не найдут для себя ничего нового. Мне хорошо помогли испытанные во время двух беременности средства: соленый огурчик, кислая капуста, селедочка, фруктовые мороженое. А еще могут выпасть волосы. Причем, скорее всего, вы лишитесь растительности по всему телу. Не паникуйте. Спустя некоторое время волосы снова отрастут. И между прочим, у многих людей они после химиотерапии становятся более густыми, а кое у кого даже начинают виться. Во время химии необходимо часто делать анализ крови. Зачем? Костный мозг, производящий эритроциты, лейкоциты и тромбоциты, особенно остро реагирует на применяемые лекарства. Количество этих клеток может значительно сократиться. Если у вас будет недостаточно эритроцитов, Возможно, анемия. Уменьшение уровня лейкоцитов приведет к тому, что вы станете более восприимчивы к инфекциям. Нехватка тромбоцитов спровоцирует гематомы и даже кровотечение. Поэтому регулярно посещайте лабораторию. Не пугайтесь, если анализ свидетельствует о каких-то нарушениях. Это не драма. Вы лечитесь, а значит, вероятны разные казусы. Врач скорректирует ситуацию. Он же обязан дать вам консультацию по правильному питанию. Я в день укола старалась не завтракать. Элементарно опасалась, что меня стошнит. Но никаких особых ограничений в еде у меня не было. Неправда, что больной при химиотерапии должен в больших количествах поглощать черную икру, осетрину, деликатесные сыры и копченые колбасы. Печень и поджелудочная железа у вас одни еще получите панкреатит. Поверьте, он вам совсем не понравится. Я ела самые простые продукты: овсянку, гречку, творог, овощи, фрукты, курицу. Вот чего вам точно не надо пить, так это сладкую, сильно газированную воду. И уж простите за бесконечное повторение. Бросайте курить. В день укола не планируйте никаких важных дел лучше сразу вернуться домой и спокойно хлопотать по хозяйству. Всегда помните, химиотерапия не способ вас помучить, а шанс навсегда избавиться от болезни. Ради такой цели можно потерпеть. Говорят, на перстне царя Соломона была надпись: "Всё проходит. Химиотерапия закончится, вы поправитесь". Пожалуйста, В период лечения не опускайтесь, принимайте каждый день душ, делайте легкий макияж, маникюр, педикюр. Купите себе что-нибудь в подарок. Не запирайтесь в квартире. Старайтесь вести привычный образ жизни. Не нойте и не рыдайте. Вам повезло. Плохо тем, кого не берутся лечить. А ваш случай совсем не безнадёжен. Рекомендую театр, кино, музей. Прогулки по городу, чай с гостями. Не разрешайте химии отнять у вас год жизни. Десятки тысяч людей во всем мире благополучно прошли через эту терапию. Вы что, самый слабый человек? И вам не хуже, чем другим больным. Вам так же. Не жалейте себя. Не бросайте работу. По себе знаю, служебные обязанности здорово отвлекают. Еще раз повторю, Никогда не принимайте лекарства, прописанные другим людям. Если хотите пить витамины, БАДы, сборы трав, сначала посоветуйтесь с доктором. Не попадайте в лапы мошенников, обещающих, что замечательный аппарат волновой и звуковой терапии поможет вам избавиться от онкологии в домашних условиях быстро и эффективно без применения калечащей вас химиотерапии. Слова, поставленные в кавычки, я списала с одного сайта в интернете, сохранив стиль и орфографию автора. Наверное, не стоит доверять тому, кто пишет слово химиотерапия с ошибками. Ни в коем случае не отказывайтесь от лечения. Не верьте знахарям, колдунам, добрым соседкам, шепчущим в уши, зачем калечишь себя уколами. Вот запиши телефончик Марии Ивановны. Она убирает рак безвредными травками. Прежде чем совершить какие-либо действия, думайте. На протяжении многих веков короли, их жены, дети, любовницы, богатые вельможи да и простые женщины, желающие избавиться от опостылевшего мужа, обращались к тихому незаметному человеку, который продавал им растительный яд. Безвредные травки могут быть намного опаснее современных лекарств. А уж, в руках не очень чистоплотного человека они настоящая беда. Уверены, что знахарка собирала растения в экологически чистом районе, а не на обочине МКАДа. Точно знаете, что у бабки нет туберкулеза. она дала вам раствор нужной концентрации, ничего не перепутала? А то в деревне, где мы долгие годы снимали на лето дачу, жила одна старушка, которая отравила своего мужа решила сделать лечебный чаек из ягод, надумав избавить деда от артрита. Насобирала красной смородинки. Да только по слепоте ошиблась, нащепала волчьих ягод. Правда, артрит прошел сразу. У покойников суставы не болят. Не совершайте глупостей. Спокойно ходите на химию. Хотя, если честно, особого удовольствия это вам не доставит. Для меня самым сильным потрясением явилось облысение. В середине августа я, как обычно, встав в 7:00 утра, поспешила в ванную. Мне предстояло провести урок иностранного языка в магазине Молодая гвардия, а потом я собиралась заняться кое-какими делами. Я зажгла свет, подошла к умывальнику, И заорала от неожиданности. На меня смотрела абсолютно лысая женщина. Понадобилось минут пять, чтобы сообразить. Это жуткое носатое существо? Я никогда не думала, что отсутствие волос может до такой степени изменить внешность. Из ванной я вышла, замотав голову полотенцем. Не сняла тюрбаны, когда села пить кофе. Из своей комнаты выглянула дочка и спросила: "Почему ты в этой тряпке?" Я поколебалась мгновение и стёрнула розовую ткань. Машуня ойкнула и убежала. Я осталась наедине со своими горькими раздумьями. Спустя минут двадцать ребёнок влетел в квартиру с кудрявым каштановым париком. Мусик, завопила Маня. Примерь. Я хотела оказать сопротивление, но дочка мигом натянула мне на голову парик и затрещала: "Великолепно, лучше не бывает. Тебе так идет!» Я глянула в зеркало и не смогла сдержать смех. Больше всего в тот момент я походила на нашу пуделих Черри. Из шапки мелкозавитых кудрей торчал длинный нос. Мне стало очень жаль себя. Ах, бедная Грушенька. И тошнит ее, и шов болит, и рука плохо поднимается, и волос теперь нет. Как жить дальше? Внезапно жалость сменила злость. Именно жить дальше в любом состоянии: с тошнотой, лысиной, с неработающей рукой. Только теперь пришло понимание того, что имел в виду доктор Грошев, предупреждая меня: у вас будет иное качество жизни. Но ведь я не умерла. Мои дети не плачут на могиле матери. Нужно не жалеть себя, а радоваться. Нечего завидовать здоровым людям. Я тоже буду здоровой. Не смотри на тех, кому лучше, гляди на тех, кому хуже. Говаривала моя бабушка. Я топнула ногой и сама себе показала кулак. Хватит, милая, ныть. Ты дышишь, двигаешься. Давай-ка, выходи на работу. Ученики заждались. Нечего из себя инвалида корчить. Все будет хорошо. Волосы вырастут, рука поднимется. Вперед и с песней на службу. Нахлобучив получше парик, Я схватила сумку и пошла к метро. Стояла удушающая жара. В вагоне плавилось большое количество народа. Дышать было нечем. А парик это та же шапка. Спустя короткое время голова вспотела. По шее поползли капли. Я поняла, что сейчас лишусь сознания, и быстрым движением сорвала парик. Люди шарахнулись в стороны. Передо мной на диванчике сразу образовалось несколько свободных мест. Я рухнула на сиденье, запихнула парик в сумку и перевела дух. Во всем плохом есть хорошее. Ехать бы мне сейчас стоя, а так пассажиры испугались, и теперь я покачу с комфортом. Лишь открыв дверь в книжный магазин, я насторожилась. А как отнесутся мои ученики к лысой преподавательнице? Поколебавшись пару секунд, я смело вошла внутрь и направилась в кабинет, где проходили занятия. Натянуть парик не было никаких сил. Я и зимой-то всегда норовила ходить без головного убора, а уж летом и подавно не смогу носить шапку. Скорее всего, директор Нина Егоровна Беликова откажется от моих услуг. Но никто из студенток даже не вздрогнул. "Здравствуйте, Агриппина Аркадьевна", сказали они хором, и мы начали читать тексты. В процессе урока я из подтишка наблюдала за женщинами. Может, они не заметили, что я в не совсем обычном виде. Руководство магазина и продавцы подслеповаты. Почему никто не возмущается, не протестует? Расслабилась я лишь уходя домой. Конечно, и Нина Егоровна, и ее заместитель Людмила Сергеевна, и все остальные сразу догадались, что случилось с их репетитором. Просто в молодой гвардии работают умные, порядочные, добрые женщины. Они очень мне помогли. Не изменились в лице, когда увидели лысую голову госпожи Донцовой. А потом, узнав о том, что я написала книгу, поставили детектив Крутые наследнички на лучшее место в витринах и без устали рекламировали по местному радио произведение своей учительницы. За время лечения мне встречались противные, злые, неквалифицированные врачи, глупые люди, считавшие онкологическую больную заразной, но таких было мало. Хороших, добрых профессиональных, сострадательных оказалось намного больше. Вся 62-я больница, магазин Молодая гвардия, мои подруги, друзья Александра Ивановича и сотрудники издательства Эксмо. Первую книгу я принесла редактору Ольге Рубис, когда проходила очередную химию. На пороге кабинета Ольги Вячеславовны, автор будущих бестселлеров, возникла 6 сентября. Стояла жаркая погода, а у меня из-за лечения нарушилась терморегуляция. Я была наряжена в шерстяное демисезонное пальто, на лысой голове сидела ярко-красная беретка. Если быть до конца откровенной, внешне я сильно смахивала на одну из тех сумасшедших, что бродит по разным редакциям. Сидя на месте Ольги, меня бы такая посетительница смутила. Но нет. Рубис не высказала ни удивления, ни желания выгнать странную дамочку. Некоторые сложности возникли, когда понадобилась фотография на обложку. Книги издательства Эксмо часто украшают портрет автора. Ольга Вячеславовна попросила несколько снимков. Я смутилась, а потом притащила ей содержимое домашних альбомов. Редактор внимательно изучила карточки и сказала: Агриппина Аркадьевна, качество печати нам не подходит. Попросите, чтобы вас сфотографировал профессионал. Или, если хотите, я познакомлю вас с сотрудником издательства, который решит проблему. Шёл 1998 год. Далеко не в каждой семье была хорошая видеофотоаппаратура, и обработать отснятый материал на компьютере имел возможность далеко не всякий профессионал. Я испугалась предложения Рубис. Мне придется стащить беретку. Сотрудники Эксмо поймут, что у меня какая-то болезнь и откажутся иметь со мной дело. Спасибо. У нас с мужем много знакомых фотокорреспондентов. Лихо соврала я и помчалась домой. Выручил меня Сережа Когтев, муж Маши Трубиной. Он увлекается техникой, и вот уже много лет подряд приезжает на дни рождения, встречу Нового года, пикники с камерой. У нашей компании есть большой фотовидеоархив. Серёжа пришёл к нам домой, и мы начали выстраивать мизансцену. Моя голова без беретки смотрелась не очень привлекательно, поэтому Сергей нахлобучил на меня парик. Получилось ещё хуже. Теперь из-под шапки волос Торчала моя маленькая мордочка с идиотски счастливой улыбкой. Этот снимок можно назвать мышь вылезающая из стога сена, прокомментировала результат Маруся. Критиковать легко, обиделась я. Всякий знает, как не надо делать. А вот на конструктивные предложения редко кто готов. Манюня схватила ножницы и подстригла парик. А потом, в порыве вдохновения, сунула мне в руки кошку Клеопатру. И этот снимок, где клёпость с невероятным интересом таращится в объектив, и был помещен на обложках книг Крутые наследнички, Дама с коготками» и других. Может, у кого-то из вас сохранились эти издания? Иногда меня спрашивают: "Даша, вы от рождения Шатенко?" Нет, я блондинка. Появилась на свет с голубыми глазами и светлыми волосами. На некоторых детских и юношеских фотографиях у меня вроде как темные волосы, но это из-за некачественного черно белого изображения. Я никогда не изменяла своему цвету волос. Странная прическа на снимках, украшающих мои стартовые издания, объясняется химиотерапией. К чему я сейчас все это вспомнила? Пока будете лечиться от рака, вам встретятся разные люди, и некоторые могут больно ранить вас словом. Ну, вроде мамаши, посчитавшие репетиторшу своего сына за разной. Но тех, кто захочет вам помочь, посочувствует, скажет доброе ободряющее слово, будет намного больше. В мире подавляющее количество хороших людей, злых намного меньше. Постарайтесь не замечать дураков, И откровенно бестактных мужчин и женщин, способных ткнуть в вас пальцем и заорать: "Вань, глянь, она совсем лысая". Вы-то выздоровеете. Волосы снова отрастут. А идиоту ничто не поможет поумнеть. Не обижайтесь на него и не расстраивайтесь. Это просто кретин. Кроме химиотерапевта и медсестры из процедурного кабинета, Мне пришлось познакомиться с районным онкологом. И каждый раз, входя в диспансер на улице Лизы Чайкиной, я, избалованная обходительным, очень профессиональным коллективом 62-й больницы, привыкшая к внимательному, терпеливому, никогда не повышающему голос Игорю Анатольевичу, испытывала шок. От чего? Ну, во-первых, от интерьера Диспансер радовал пациентов большими, давно немытыми окнами, горшками с засохшими растениями и люстрами, из которых была выкручена половина лампочек. Вероятно, таким образом местное начальство экономило электричество. Кондиционеров в заведении не было, а форточки закрыты, поэтому в помещении стояла духота. А такой вещи, как кулер с водой, больные даже не мечтали. В туалет лучше было не соваться. Поэтому на прием к онкологу я собиралась как на войну. Знала, в очереди придется просидеть часа четыре. Попить будет негде. Поэтому складывала в сумку бутылку минералки, бумажные салфетки, маленький пузырек с жидким мылом. Ещё брала одноразовую пеленку, чтобы устраиваться на нее, А не на подозрительную простынку в кабинете врача. Бельё на кушетке не менялось, либо плюхайся на то, на чём лежали другие, либо приноси с собой своё. А ещё в коридорах не хватало стульев. Там стояло несколько кресел и диванов, на которых не могли разместиться все пациенты. Простояв однажды два часа у стены, я купила складную табуретку и стала приносить её с собой. Но все это было ничто по сравнению с медицинским персоналом. Участковым врачом оказалась дама пенсионного возраста, всегда обутая в домашние тапки и одетая в растянутую вязаную кофту. Ну ладно, может, у нее болели ноги, а не очень большая зарплата не позволяла ей модно одеваться. Но неужели трудно помыть голову, аккуратно причесать волосы и погладить юбку? С онкологом Неряхой совсем не хотелось иметь дело. Но альтернативы в те годы у больных не было. Доктор отлично понимала, что пациенты зависят от неё, и вела себя с людьми, как капризная барынька. Очень часто пресса обвиняет известных людей в звездности, Журналы и газеты нередко пишут об актерах, певцах, художниках, которые грубят простым людям и хамят корреспондентам. Согласна. Это бывает. Но почему никто не упоминает о врачах, неуважающих больных, заставляющих пациентов униженно кланяться за дармовые лекарства? Как назвать искулапов, изображающих из себя чуть ли не господа Бога? Между прочим, бесплатные препараты не их личная собственность. Средства на них выделяет государство. Зазвездившийся по полной программе доктор считающий себя всемогущественным, имеющим право дать или не дать необходимые больному лекарства, на самом деле просто обязан выписать рецепт. Но в диспансере на улице Лизы Чайкиной, из оформления бумажки с печатью делали настоящий спектакль под названием Все больные мошенники. Мне, например, полагалась коробочка, в которой содержалось 30 таблеток. Придя впервые на приём, Я услышала от химиотерапевта. Сегодня десятое число. В следующий раз являйтесь за тамоксифеном ровно через месяц, одиннадцатого. Не забудьте записаться, иначе я вас не приму. Простите, одиннадцатое будет четверг, мой рабочий день. Нельзя ли мне прийти десятого в среду, попросила я. "Ваше число, одиннадцатое", гаркнула тетка. Не минутой раньше. Но почему? удивилась я. Потому что у вас еще останется на руках лекарство, зашипел онколог. «Ишь, ж Норовят оттяпать халявы побольше, а потом продают и наживаются. В первую секунду я подумала, что она неудачно пошутила. Потом увидела злой взгляд, презрительно поджатые губы и поняла. Тетка говорит серьезно. Я решила вас звать к логике Миггера. Десятого в упаковке останется одна таблетка. Боюсь, мне не удастся сбыть ее за большие деньги. Нечего болтать. Полно народа под дверью сидит, оборвала доктор. Явитесь одиннадцатого и точка. Не хотите подчиняться правилам, покупайте за свои деньги. «Тамоксифен продается в аптеках, обрадовалась я. Выпишите, пожалуйста, рецепт. Нет отрезала она. Я удивилась. Почему? Буду сама приобретать его избавлю вас от своих посещений. Нет, гаркнула баба, только что кричавшая: "Не хотите, покупайте сами. Вам положено бесплатно. Вот и пользуйтесь тем, что дает государство". Одиннадцатое число, Припрете с десятого, уйдете с пустыми руками. Меня обмануть невозможно будете спорить, вообще ничего никогда не дам. Следующий. Я вышла из кабинета гарпии в состоянии полнейшего изумления. Добрая бабка подозревает всех больных в желании торговать тамоксифеном. Но это еще можно понять, Небось, она сама проворачивает аферы с медикаментами. Люди, как правило, подозревают других в том, что совершают сами. Но почему не выписать рецепт и не избавиться от лишней пациентки? Государство сэкономит бесплатные таблетки, очередь к кабинету районного онколога уменьшится на одного человека. Я не буду привязана к определенной дате. Кому плохо? Чем, кроме элементарной вредности, можно объяснить поведение мерзкой бабы? В голову неожиданно пришло воспоминание. У одной моей подруги посадили не так давно в следственный изолятор сына. Я помогала ей передавать для него продукты. Порядки в Бутырской тюрьме ужасали, и там тоже назначалось определенное число для передачи. Один раз мы приехали на два дня раньше. Полная блондинка в форме глянула в документы и гаркнула: «Не приму! Сегодня не ваш день". Меня отправляют в командировку, заныла моя подруга. Пожалуйста, сделайте одолжение, иначе сын останется голодным. Ладно, буркнула приемщица. Давай, харчи. Даже в Бутырской тюрьме надзиратели способны на жалость. Получается, что онкологический диспансер хуже, чем сизо. Но больные не совершили ничего плохого. Их вообще-то следует пожалеть, приободрить проявить к ним внимание. Я вернулась домой и позвонила Оксане. Она тоже работает в больнице. Выписать рецепт не может, но у Оксанки много приятелей-докторов, поэтому на следующий день я получила рецепт и спокойно купила в аптеке тамоксифен на полгода. Ну да, он был не таким уж дешевым. Но я решила, что нервная система стоит потраченных денег, и не знала горя шесть месяцев. Когда накопленный запас иссяк, я снова пошла в аптеку, но потерпела неудачу. Тамоксифен временно исчез из продажи. Произошел сбой в поставке медикаменты. Делать нечего. Пришлось снова отправиться к очаровательной бабке. Стояло лето. Я была в красивом белом костюме, который Александр Иванович привез мне из Франции. Читал в Сорбонне лекции. Лысая голова обвязана голубым шелковым платочком, на лице макияж, на ногах лодочки на каблуке. Не подумайте, что я нарядилась ради похода в диспансер. Нет. Утром у меня состоялось занятие с очень милыми ребятами, а вечером я собиралась в гости. День был для меня полон положительных эмоций, поэтому в диспансер я вошла в приподнятом настроении. С улыбкой же очутилась в кабинете у бабки и бойко отрапортовала. Донцова пришла за томоксифеном. Онколог скривилась так, словно ей дали выпить уксус. Вы кто? Кому? Не поняла я. Донцовой незамедлительно повысила голос онколог. «Родственникам лекарства я сама пришла, остановила я тетку. Больная вы? Вскинула брови престарелая докторша. "Ну да", ответила я. "А почему явились на прием в светлом костюме и накрашенные?" заморгала злыдня. В первую секунду я опешила. Потом ответ нашелся. "Разве для онкологических больных существует дресс-код? Нам предписано носить одежду исключительно мрачных тонов. На улице прекрасная погода. У меня замечательное настроение. Белый наряд весьма, кстати. Нечему радоваться, буркнула районный онколог. Ничего хорошего с вами не происходит. Ишь, разоделась как на свадьбу. И начались поиски моей карточки. Документы никак не находились. Меня стали обвинять в желании обмануть диспансер, получить чужие лекарства. Изучили паспорт чуть ли не с лупой. Потом внезапно бумаги обнаружились. Не ходите на осмотры, накинулась на меня Мегера. Не показывались шесть месяцев. Вот и попали к условно умершим. Я не стала уточнять, каким образом можно условно умереть, но онколог сама пояснила. Если больная, как вы, пропускает обследование, я считаю, умерла. Может, наоборот, выздоровела? улыбнулась я. И тут же услышала из уст хозяйки кабинета сногсшибательный пассаж. «От "Отрака не излечиваются. Это страшная смертельная болезнь". Я вышла в коридор и прямиком отправилась к главврачу. Того не оказалось на месте. Заместитель тоже отсутствовал, и вообще к ним следовало записываться на приём заранее. Они являются вот так с бухты-барахты, полагая, что кто-нибудь из начальства на посту и попытается защитить больных от хамства сотрудников. Пришлось вернуться домой. Я села на телефон, обзвонила всех друзей и нашла таки тамоксифен. Ак районному онкологу я более никогда не ходила. Я по сию пору езжу к Игорю Анатольевичу грошев не отказывается осмотреть некогда прооперированную им женщину и дать ей необходимые рекомендации. Сейчас я иногда слышу от разных людей: вот раньше, когда врачи учились в советских институтах, из них получались великолепные специалисты. А сейчас ни знаний, ни желания помочь людям у них нет. Нет, дорогие мои. Неправильно. Я знаю докторов, которые получили дипломы в начале 90-х годов. Пришли работать в клинике, когда там, в связи с экономической обстановкой в России, не хватало даже йода. Но не испугались трудностей. Не убежали из профессии, а изо всех сил помогали больным. Настоящий врач или медсестра это талантливый, самоотверженный человек. Я могу назвать вам десятки имен тех, кто, забыв про отдых, остается сидеть у кровати пациента, стоит у операционного стола, не отходит от микроскопа в лаборатории. Но увы, в семье не без урода. И, кстати, дамы, служившие в конце девяностых в диспансере на улице Лизы Чайкиной, азы своих знаний получали в советские времена. Пожалуйста, помните, Паршивая овца всегда найдется в любом стаде. В медицинском коллективе может работать непрофессиональный врач, но его антиподов будет больше. Я уже говорила, я не заглядывала в районный диспансер много лет, а только слышала, что сие учреждение получило новое современное помещение. Надеюсь, что там теперь стоит кулер, в туалетах царит чистота. А в холлах и коридорах хватает стульев. Но еще больше я надеюсь на то, что в диспансере работают хорошие, сострадательные люди, настоящие врачи, не забывшие, что когда-то они давали клятву Гиппократа. Скорее всего, в этом лечебном учреждении уже совсем иные порядки. все таки прошел не один год после моего общения с тамошними специалистами, Я стараюсь не вспоминать ни злого химиотерапевта, ни жестокую медсестру из процедурного кабинета, ни бабку онколога в домашних тапках, которую вывели из равновесия улыбка и светлый наряд пациентки. Но иногда у меня возникает вопрос. Им никогда не было стыдно. Их не мучила совесть. Они действительно полагали, что имеют право кричать на больных и пугать их прекращением лечения. И нет у меня ответа. Есть лишь совет вам. Невзирая ни на какие обстоятельства, не падайте духом. Не отчаивайтесь. Не верьте тем, кто предрекает вам скорую смерть. Нас так просто не убить. Мы будем бороться за свою жизнь и спасем её. Никогда не забуду, как из кабинета химиотерапевта вышла молодая заплаканная женщина. Села около меня на стул и вдруг громко сказала: "Они нас всех считают уже трупами, но я все равно поправлюсь. Наперекор этим так называемым врачам выживу. Пусть злятся. Мне их злоба только поможет упорно лечиться. Очень хочется надеяться что в новом здании диспансера никогда не прозвучат такие слова.